Тогдашние военные корабли российские были не иное, как грибные, с помощью больших парусов весьма ходкие суда, на которые садилось от 40 до 60 человек. О древнем чиноначалии, о внутреннем образовании войска известно нам следующее. Князь был его главою на воде и суши. Под ним начальствовали воеводы, тысячские, сотники, десятские.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 что в X веке жило множество россиян в Цареграде, которые продавали там невольников и покупали всякие ткани. звериная ловля и пчеловодство доставляли им множество воску, меду и драгоценных мехов, бывших вместе с невольниками главным предметом их торговли. Константин Багряна пишет, что в Хазарию и в Россию шли тогда из Цареграда пурпур, богатые одежды, сукны, софьян, перец.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 Россияне, подобно норманам, соединяли торговлю с грабежом. Известно, что они славились морскими разбоями в окрестностях Миларского озера и что железные цепи при Стокзунде, ныне Стокгольм, не могли их удерживать. Требование греков в договоре с Игорем, чтобы все мореходцы российские предъявляли от своего князя письменное свидетельства о мирном их намерении, имело без сомнения важную причину –